выстрелила несколько раз в тушу, предварительно надев на н е е старую матросскую рубаху, а потом извлекала пули и вычищала из ран частицы ткани, от которых часто происходит смертоносное нагноение и антонов огонь. Очень трудно. Не представляю, как такую процедуру будет выносить живой, страдающий человек. Отец Астольф говорит, что ему известны способы облегчения боли, но этой темы мы к о с н е м с я позже. 16 марта, четверг.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 с помощью которых можно укрепить запястье, теперь два раза в день по полчаса я поднимаю и опускаю пушечное ядро. Сегодня была уморительная сценка. Заглядываю к себе в каюту, и вдруг вижу мою Клару, которая сидит на раскрытом дневнике и с п р е у м н ы м видом водит клювом по листу, будто читает. Потом перевернула страницу. Я прыснула. Увидев, что я н а б л ю д а ю за ш т о р ы попугай переполошился, я прокинул чернильницу, Последствия этого маленького инцидента видны на предыдущем развороте. Там, впрочем, ничего особенно важного записано не было, лишь рассказ о том, как я обучала капитана искусству светской беседы ни о чем. Повторяться лень. Глава 11. Дневник Люсьена Эпина. Продолжение. 17 марта, пятница. 20-й день плавания. Все тоже. Днем попутный ветер, ночью штиль или нордвест. Капитан говорит, что за сутки мы прошли только 60 миль.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 Отец Астольф, как прежде, подсказывал мне по латыни, когда и что надо б ы о делать. После того, как к о с о й рыло протрезвеет и окрепнет, он получит 1 т о линьков по спине. 18 марта, суббота, 21 день плавания. Все то же. Днем несемся, как на крыльях, ночью выписываем зигзаги. За сутки прошли к Зюйдо с т у 7 5 миль. Мало. к о с о й рыло подвергли экзекуции. Он не издал ни стона. У матросов считается стыдным кричать, если порка назначена за дело. «Коле виноват? Терпи!» Освоила лечение множественных кровоподтеков и лопнувшей кожи. Надеюсь, эта наука понадобится мне нечасто. Урок с капитаном, тема «Минуэт». Боюсь, танцора из «Д» не получится. 19 марта, воскресенье, 22-й день плавания. Пятый день, движемся обратно на восток.